Глава 15. Пока дроны летали и составляли карту тоннелей, я с Филицией более внимательно смотрел все кости, и мы даже отсортировали их. Грей проводили опыты не только на льдиях. Тут были кости ещё каких-то невероятно огромных тварей, явно представителей местной фауны. И что самое неприятное, эти кости тоже были изменены. Всю информацию мы записывали и систематизировали. Что-то даже с собой решили взять, чтобы понять, какие именно мутации возникли у людей. Брали не особо большие кости, чтобы потом их с собой не так было трудно переносить, если вдруг что с тележкой произойдёт. Но в любом случае мне это всё не нравилось от слова совсем. Пока тоннели исследовались, мы успели даже отдохнуть и по очереди вздремнуть. В броня это делать то ещё удовольствие, но человек тварь такая, что он может привыкнуть ко всему на свете. А если уж он устал, то уснёт в какой угодно позе, в каком угодно положении, на какой угодно поверхности. За это время ребро под действием регенератора практически полностью восстановилось. По крайней мере, можно было смело бегать, прыгать, резко двигаться. А от внешних воздействий, которых лучше избегать, меня сейчас гарантированно защитит моя броня. Ну а отчего не защитит, то уже меня просто прикончит с высокой вероятностью. Прошло примерно часов двенадцать. Тоннели были очень и очень огромными. Суммарно их длина во все стороны со всех ответвлений составляла более пяти сотен километров. Рядом с этого грота дроны обнаружили ещё с десяток похожих на разных уровнях. Естественные или искусственные, они понять было сложно, но в каждом из них лежали кости, что говорит о том, что противник проводил исследования достаточно давно. Смотри, выделила у себя на карте всех переплетений Филиция одну точку и отправила координаты мне. Здесь результат сканирования выдали металлическую конструкцию, причём по форме напоминает гермодвери. Пойдём и проверим? У нас запаски кислорода в баллонах не бесконечны. У нас просто нет других вариантов, спокойно сказал я. Либо мы находим помещение, где есть кислород, либо нам через повернулся я в сторону тележки, чтобы подсчитать количество баллонов. Исходя из этого, другой важный показатель 5 суток придёт конец. «И это не учитывая того факта, что у нас с тобой воды еще, мизер, и еды». «Связи все еще нет?» — уточнила Фелиция. «Не-а», — мотнула я головой. «Скорее всего, из-за породы не получится пробиться сигналу. Думаю, если мы проберемся внутрь той конструкции, то сигнал будет, а если нет, то нужно будет искать способы этот сигнал создать и отправить. Посмотрим. Загадывать нечего». Далее у нас начался длительный поход по спиральным, переплетающимся, извивающимся коридорам этих пещер. Иногда мне казалось, что мы заплутали. Но составленная карта четко показывала все уменьшающееся расстояние. Поэтому с легкой тревогой, но все же смело, мы шли вперед, на всякий случай держа оружие на готове. Когда мы дошли через три часа до двери... то по ее конструкции я понял одно. Это военный бункер. Причем не просто военный, а осадный, который может выдержать огонь из космоса. И это плохо. Невероятно плохо. Такие аванпосты исследовались на различных планетах. Они способны выдерживать критические показатели температуры, но при этом люди внутри могут спокойно работать. Применены особые системы охлаждения и обогрева внешнего слоя, чтобы он не плавился или не пропускал лишний холод через себя. И я прекрасно знаю, какой ценой штурмы таких мест даются личному составу. Сколько тысяч человек можно положить при этом. А вот теперь я тебе точно говорю, что нужно вызывать подкрепление, мрачно начал говорить я, а потом более мрачно добавил. Мало того, что мы улететь не можем, Так еще тут может быть столько народа, что нас просто мясом завалит. Единственный плюс... Я уже просканировал дверь. Она не защищена цифровыми паролями. Ну, всякой такой ересью. Можно просто отправить запрос, и мы войдем. Но если мы это сделаем, противник точно будет о нас знать. Продолжила мою мысль Фелл. Это и ежу понятно. Но у нас просто нет иного выхода. Сам это недавно говорил. Я к тому... Что нужно приготовиться к бою, тяжело вздохнув, добавил я. Проверь все свои магазины. Если что, снаряди до конца их, мало ли. Также возьми побольше гранат с телеги. Я то же самое сделаю, а то уже предвижу твоё возмущение. Ты слишком хорошо меня уже знаешь, усмехнулась моя девушка, после чего направилась к нашей гравитационной тележке. Так как телега следовала за мной, я просто развернулся, положил автомат и стал проверять всё. На всякий случай стоит это сделать. Вдруг не снарядил магазины раньше? Вдруг у каких-то гранат запалы просроченные или вообще испорченные? Нюансов было много. Иногда случалось, что мы что-то проглядывали, но в любом случае, перед любым возможным боем, если я подозревал, что он будет, я всегда старался проверить всё своё. Я готов. Нацепил я обратно автомат на себя. После чего глянул на Фелицию. Девушка стояла и осторожно помещала патрон за патроном в магазин. Рядом лежал ещё один пустой, так что я взял его, быстро вставил патроны в обойму, которых тут было 3 штуки, после чего из неё переместил боеприпасы в магазин. И тут Фелиция повернула в мою сторону голову, и я даже через преграду в виде шлема чувствовал, как она прожигает меня своим взглядом. Ну а я просто усмехнулся, заполнил еще одну обойму и полностью снарядил с ее помощью еще один магазин. «Держи», — протянул я ей его, после чего она явно недовольно его выхватила и поместила на разгрузке. — Вроде столько лет служила в полиции, или как там у вас на планете это называлось, а не умеешь пользоваться обоймой? Или просто не заметила? Второй вариант, — вздохнула она. — Просто действительно не заметила, и из-за этого обиделась на себя. Ну и на тебя, так как ты не сказал мне про это, а просто молча наблюдал за тем, как я по одному патрону помещаю все в магазины. — Будет тебе опытом, — усмехнулся я. — Надо быть внимательнее. При этом... Всё, тут как на ладони, если что. Э, ладно, вздохнул я, дёрнул плечами, после чего развернулся и ещё раз оглядел огромную дверь. Я иду первым. Перекидываю функцию преследования у тележки с себя на тебя. Будь за мной. Старайся сразу придерживаться укрытий. Мало ли сколько там всего может быть. И главное, будь внимательнее и прикрывай мне спину. Поняла? кивнула она, после чего сняла свой автомат с предохранителя. Я сделал то же самое и медленно проследовал к огромной двери. Подключившись к ней, я на всякий случай немного подождал. Те, кто за дверью следит, должны были заметить несанкционированный доступ, но прошла минута, две, три, а всё ещё была тишина. Нахмурившись, так как я ожидал совершенно нового развития событий, подал команду на открытие дверей. Что-то внутри сразу начало стучать, гудеть. Послышалось лёгкое шипение. Явно из помещения внутри выкачивался кислород, чтобы его глупо не терять. И только после этой процедуры мы смогли спокойно войти внутрь. Закрывать массивную дверь пришлось вручную. Благо, у неё была весьма хорошая система приводов, и сделать это было не так уж и сложно. Автоматика частично отказала, из-за чего и возникли такие сложности. Это еще раз в моей голове отозвалось тревожным звоночком. Что-то тут было не так. Что-то явно тут наворотили во время исследований такого, что привело к печальным последствиям. В любом случае, сейчас у нас будет возможность это узнать, так как дверь Фелиция закрыла, ну а в помещении начал поступать кислород, а воздух, в принципе, начал... охлаждаться. Датчики показывают, что условия приемлемые. Следил я за состоянием воздуха вокруг нас. Токсинов нет, продуктов разложения, горения нет. Отравляющих веществ нет. Воздух, короче, чистый. Если что, держи антидот и кислорода содержащие ингаляторы. Я снимаю шлем. Стой, успела крикнуть она, но уже было поздно. Воздух был ещё горячим, он сразу немного обжёг, но в принципе было терпимо. Дышал я часто, быстро, не глубоко. Сначала немного закружилась непривычки голова, а потом всё нормализовалось. Воздух был даже приятным на вкус, и он постепенно охлаждался. Всё чисто, с улыбкой сказал я, после чего мне зарядили по лицу. За что? Ты совсем с ума сошёл? тоже деактивировала Филипция шлем, буквально крича на меня. А если бы сразу после того, как ты проверил и деактивировал шлем, сюда бы запустили какой-то газ, от которого можно умереть, даже просто вдохнув пару миллилитров паров. Нам всё равно пришлось бы пополнять баллоны с воздухом там. Пожал я плечами. Так что не надо лишней паники разводить. Плюс тут стоят мощнейшие фильтры в обе стороны. Я бывал в таких местах. Один раз штурмовал, другой раз уже как гость, скажем так, был. Сразу нахлынули неприятные воспоминания. Сколько тогда пацанов полегло из-за тупых мясных штурмов, сколько тогда было застрелено старших офицеров, которые отдавали подобные приказы. Ну, я в них не участвовал. Я уже тогда был наёмником. Я просто наблюдал за всем этим со стороны. Я видел, как десятками погибали парни ради того, чтобы просто взять очередную практически ничего не значищую высоту. Я мотнул головой и развернулся в сторону дверей. Шлем пока не мог надеть, так как пополнялись внутренние запасы воздуха. Увы, так система была сделана, поэтому пришлось ждать так. Примерно минут через 5, когда всё было сделано, давление сравнялось, условия были одинаковые, распахнулись внутренние ворота, и мы смогли пройти внутрь. Первое, что бросилось в глаза полное отсутствие следов деятельности человека. По крайней мере, пару недель точно никто ничего не делал. Второе полная тишина, даже в какой-то степени давящая. Лишь изредка слышались далёкие звуки практически перегоревшей газоразрядной лампы что удивительно ибо это очень древняя технология хотя и надёжная в какой-то степени мы шли осторожно мерно за нами гудел двигатель тележки каждый шаг поднимал в воздух лёгкое облачко пыли но обстановка была не из самых приятных Временами на стенах виднелись следы битвы, иногда на полу засохшие следы крови. Тут явно что-то пошло не по плану, но кто-то же должен был остаться. Кто-то же поймал нас в гравитационную ловушку. Мы старались проверять каждое помещение, мало ли что нам удастся обнаружить. Сама крепость была модульной. Каждый модуль отвечал за тот или иной аспект бытующих тут людей. Из самой первой модуль жилой сразу становилось понятно, как относилось управление этой крепости к своим подчинённым. Если бы был прорыв, тут бы все гарантированно сдохли, но все комнаты были пусты, иногда попадались следы деятельности человека, либо кого-то ещё, по типу перевёрнутых кроватей, фотографий, приоткрытых тумбочек. Но живых существ не было видно ни в одном из спектров, если смотреть через прицел. Мало ли какие твари тут могут быть, мимикрировали ещё под поверхность. Странно, хмурился я. Свет есть, значит, генераторы работают. Автоматика их продержит, правда, в течение пары месяцев, прежде чем потребуется обслуживание и переключение генератора, но всё равно Непонятно, куда все делись. Как минимум, если бы тут была бойня, то лежали бы тела. Но пусто. Вообще никого и ничего нет, а я такой от дот чёртиков ненавижу. Ещё скажи, что боишься, усмехнулась она, а потом поймала мой взгляд. Действительно боишься? Слушай, повернулся я к ней целиком. Понимаю. Ты у меня бесстрашная. но представь, что из закрытой крепости на пригодной планете просто взяли и пропали люди. Если быть точнее, если верить моему подсчету, то только из этого крыла более трех сотен человек. Как тебе такое? И ни единого следа. Куда и как они направились? Только непонятные следы сражения, причем хрен пойми с кем. Вот сейчас согласна, кивнула Фелиция. Это жутковато, но ничего необъяснимого. Свежих костей мы не нашли, следов сражений тоже. Значит, тот, кто жил тут, ушёл дальше, внутри крепости, чтобы обезопасить себя от чего-то или от кого-то. Кстати, сигнал появился или нет? Нет, мотнул головой я. Нет сигнала. Придётся искать ретранслятор. А по поводу местных жителей, я с тобой соглашусь. Но всё же думаю, следует эту секцию пройти до конца. Мы прошли вообще все помещения. Потратили на это несколько часов, зато нашли небольшой склад с бутилированной и свежей водой и консервами. Так как свои запасы тратить не хотелось, мы перекусили на всякий случай, обезвредив воду и проверив досконально все консервы. Перекусив Ибо есть действительно хотелось, мы направились в сторону ворот в следующий сектор. Они также открылись без доступа, позволив нам спокойно пройти и стать свидетелями толщины перекрытий модулей. 5 м гибридной брони. Это просто невероятно на самом деле. Выдержит прямое попадание ядерной боеголовки. А вот следующая секция была довольно интересной. Судя по всему, это был медицинский отсек, совмещённый с лабораторным. Крови тут было невероятно много, а ещё здесь в достаточном количестве находилось то, чего мы так долго ожидали в прошлом модуле. Десятки, если не сотни растерзанных тел. Иногда лежали просто фрагментами, иногда целые, но с огромными рваными ранами. Иногда попадались тела с ювелирными ранениями. Было видно, что они наносились с помощью лазерного оружия. «Ух, я уже шесть сотен насчитала!» Явно сдерживая пазы в рвот, и говорила девушка. «Боки, как тут воняет! Может, шлемы наденем? Там хоть фильтры есть, а то невыносимо!» «Невыносимо, когда ты просыпаешься среди такой кучи, которую до кучи залили не самой приятной субстанцией». как-то равнодушно проговорил я, вспоминая не самый приятный жизненный эпизод. Вот это неприятно. А тут еще ничего такого. Да, тела подгнили, но не страшно. Я все же активирую. Зажав нос, проговорила девушка. А потом я услышал то, что и ожидал услышать. «Фу! Теперь во рту неприятные ощущения!» «Заметь, я тебе не запрещал», — усмехнулся я. «Могла это сделать с самого начала». На самом деле, я уже не первый раз гуляю среди мертвецов. Я сейчас хотел понять, что именно тут произошло. Давал команду Чипу, чтобы он пытался составить рисунок боя, но ничего не получалось. Ибо тут не было боя. Тут была настоящая бойня, словно на людей, которые бежали из прошлого модуля, натравили твари, а они и ответить ничем не смогли. Опа. присел я возле одного из тел а вот этого застрелили первое огнестрельное ранение за 396 трупов судя по размеру дырки это был стандартный автомат который стоит на вооружении у бойцов клана грей именно у бойцов не боевиков я с ними сталкивался эти придурки свой калибр сделали чтобы при захвате оружия мы не могли пользоваться их боеприпасами "А не вашими", усмехнулась Фелиция. "Именно так", кивнул я. "Но не это важно, а сам факт присутствия этого калибра. База старая, значит, тут есть лояльные грехам, а значит, это очень древняя их база, и тут найти можно очень много полезной информации. По крайней мере, ей точно больше 10 лет". Я снова поднялся на ноги и тоже активировал шлем. Запах становился сильнее. Но при этом был какой-то ещё странный аромат. Это не ядовитое вещество, а скорее какой-то залежавшийся ароматизатор. Но я шёл дальше и не видел источника этого запаха. Датчики показывали, что он шёл будто бы со всех сторон, и потом я в этом лично убедился. Присев возле одного из убитых чем-то острым и рвущим, я увидел, что именно так воняло. Насекомые Это от них исходил этот запах. Видимо, местные представители маскировали запах падали, причём весьма успешно. Странно, что они вообще тут появились. Может, где-то их исследовали? Может, ещё что-то? Но в любом случае я шлем пока снимать не буду. Надо выходить, с опаской проговорила Фелиция. Вот тут не нравится уже мне. Слишком странно всё выглядит. Такое ощущение, что вот-вот и мертвецы начнут подниматься. Есть такая вероятность, хмыкнул я. Один раз из-за какого-то растения мертвые бойцы вставали на ноги. У одного башки даже не было. Пришлось целый лес на одной поляне сжигать. Интересное у тебя прошлое, с отвращением сказала она. У многих оно такое, хмурился я. Еба его творили греи.